к а р л а н э л и с о н «Все звуки страха». «Свет!» «Дайте свет!» Вопль вымученный. То ли стон, то ли песнь, исторгнутая из шелестящей тьмы. По сцене мечется человек в белых одеждах. Руки простерты куда-то к беснующимся теням. Вместо глаз — и с т и н я ч е р н ы е провалы. Требования и мольбу, гнев и безнадежность, м у ч е н и е Страшное мучение являет миру его душа. Едва ковыляет шаг другой, запинающийся, нетвёрдый. Человек этот будто вновь возвращается в детство, пытаясь найти хоть какой-то выход из бездонного моря тьмы, где он ужасается и трепещет. «Свет! Дайте же свет!» А вокруг — греческий хор и перешёптывание. п у т а я с ь в одеждах, д р о ж а и пошатываясь, человек мучительно тянется к источнику звука, к месту отдохновения, к своей цели.ловек ч е охвачен болью, он воплощение всей боли всего отчаяния. В мучительном кружке света нет ничего, совсем ничего, что хоть как-то облегчило бы его с т р а д а н и я Ноги в л ё г к и х сандалиях с т у п а ю т а каждый шаг будто над пропастью, ни прибежище, ни надежды. как возможно, чтобы человек был так отчаянно слеп, и снова «Дайте свет! Хоть немного света!» Последний вымученный вскрик, что выблевывается из сорванного горла уже без всякой надежды на избавление. И человек погружается в наплывающие на него сонмы теней. Лицо расписано причудливым теневым узором, снежно-белое в отчетливо черном. а выхватывающий его кружок ослепительно-белого света сползает все ниже и ниже, к зловещему сумраку вокруг ног. Вот странное существо, словно пронзенное сияющей иглой. Сжимаясь и сжимаясь, кружок света наконец глотает его. Все погружается во мрак чернее самой тьмы. Тьма внутри и снаружи. Ничто. Фенис. Конец. Глухое безмолвие. Так Ричард Беккер сыграл Эдипа, первую свою роль. 24 года спустя, незадолго до смерти ему придётся сыграть её снова. Но прежде чем на последнем представлении можно будет опустить занавес, ещё предстоит пройти 24 годам величия, торжественно пройти на сценах жизни, театра и души. Время, время п р и х о д я щ е е Когда решено было подобрать актёра на роль нищего параноика в «Нежных мистериях», Ричард Беккер немедленно отправился в магазинчик розничной торговли армии спасения и приобрёл там целый ворох таких отрепьев, которые даже местные святоши, деятели благотворительности, заодно обслуживавший и упомянутый магазинчик, давно хотели за никчёмностью выбросить на помойку. Беккер приобрёл там разошедшиеся по швам и стёртые до дыр башмаки». Вдобавок на пару размеров больше, чем требовалось. Купил он и шляпу, повидавшую столько ненастных сезонов, что поля её изогнулись и грустно поникли под множеством бешеных дождевых атак. Ещё б е й к е р обзавёлся неопределённого цвета жилеткой от давным-давно сгинувшего костюма, брюками с омерзительно отвисшим задом, рубашкой пуговиц так без трёх и курткой. способный служить опознавательным знаком любого ханеги, которому когда-либо приходилось клянчить на стопочку сердитого в загаженном переулке. Все это Беккер приобрел, невзирая на отчаянные протесты любезнейших белокурых дам, вносивших свой вклад в благородное дело милосердия. Затем покупатель осведомился, нельзя ли ему пройти в уборную, примерить обновки. А из уборной С накинутыми на руку добротным твидовым пиджаком и темными брюками появился уже совсем другой человек. На в и с ш и х щеках вдруг, как по волшебству, проросла неопрятная щетина. Она, разумеется, уже могла быть на щеках молодого человека, когда тот только вошел в магазинчик. Но кто бы это заметил? Слишком уж привлекательным был юноша, чтобы ни с того ни с сего появиться небритым. Из-под измятой шляпы, будто пакля, торчали редкие седоватые волосы. Физиономия, сплошь изрезанная морщинами, носила печать распутства и лишений. Печать жизни, проведённой по кабакам и канавам. Руки заляпаны каким-то дерьмом, глаза потускнели и лишились осмысленности. А тело так и сгорбилось под грузом никчёмного существования. Откуда взялся этот старик? Этот забулдыга из Бауэри? И где тот приятный молодой человек, что входил в уборную б е з у п р е ч н о м костюме? Неужто эта тварь как-то его осилила? И какое же гнусное оружие использовал немощный и вонючий старикашка, чтобы справиться со столь сильным и энергичным юношей? Добрые белокурые феи благотворительности так и застыли от ужаса, стоило им представить себе прелестного ясноглазого юношу, л е ж а щ и м в ванне, а голова его, о господи милосердный, раскроена обломком ржавой трубы. Старый обормот протянул дамам пиджак, брюки и все прочие предметы одежды молодого человека, пояснив при этом голосом лет на 30 моложе своей внешности. «Прошу прощения, леди, но мне это больше не понадобится. Продайте это, пожалуйста, тому, кто будет в этом нуждаться». Голос молодого человека. Из-под смрадной оболочки. Потом он расплатился за купленные отрепья. Все дамы Совершенно ошалев от изумления, наблюдали, как он, прихрамовая, вытряхивается за дверь, на загаженную улочку, очередной бродяга, что вливается в ручеёк заблудших душ. Ручеёк, неизбежно становящийся потоком, рекой, океаном бесприютных ханык, океаном, что в конце концов растекается по распивочным, лестничным клеткам и парковым скамейкам. В Бауэре Ричард б е й к е р провёл 6 недель. где только не ошивался. В спальных мешках, на заброшенных товарных складах, в подвалах и канавах, на крышах многоквартирных домов. По уши в дерьме и унижении он честно делил этот мир вместе со своими опустошенными собратьями. Шесть недель он и вправду был самым настоящим бродягой, дошедшим до точки безнадежным алкашом с трясущимися руками, опухшей физиономией и недержанием мочи. 6 недель сложились одна к другой, и в понедельник седьмой недели, в первый же день пробуя на роль в «Нежных мистериях», Ричард Беккер прибыл в Театр Мартина, где прошел прослушивание в том же самом одеянии, что было на нем все последнее время. Постановка выдержала аж 815 представлений, а Ричард Беккер удостоился премии коллегии театральных критиков «Как лучший актер года». Он также получил премию вышеупомянутой «Коллегии» в качестве самого многообещающего актера. Тогда ему как раз стукнуло 22 года. На следующий же сезон, после того, как нежные мистерии сошли со сцены, Ричард Беккер вычитал в Варьете, что Джон Форсман и Тега Серл намерены подобрать актерскую труппу для «Дома безбожников» посмертного творения самого Одиса, последнего из его шедевров. Через своих знакомых в студии Форсмана и Серла Ричард Беккер достал копию рукописи и выбрал себе именно ту роль, что потенциально п о к а з а л а с ь ему наиболее содержательной. То была роль страдающего, полностью погруженного в себя художника, который, угнетаемый, захлёстывающий его искусство волной торгашества, решает вернуться к утерянной им природной естественности и устраивается на работу в литейный цех. Когда немедленно после премьеры все критики дружно признали исполнение Ричардом Беккером роли художника Триска вершиной трагической интуиции и отметили, что убедительность игры Беккера заставляла зрителя недоумывать, как удалось столь тонкому и рафинированному актеру так верно передать все тяготы суровой жизни рабочего литейщика, Они и представить себе не могли, что Ричард Беккер без малого два месяца отработал в литейном цехе сталепрокатного завода в п и т с б у р г е Лишь гример дома безбожников высказал предположение, что Ричард Беккер побывал на сильном пожаре, ибо все руки актера носили следы жестоких ожогов. После двух триумфов, двух покорений Бродвея, После бесподобного воплощения двух сценических образов, сразу же причислившего Ричарда Беккера к к огорте наиболее выдающихся актеров из всех, кого когда-либо л и ц е з р е л о Шуберт а л е я о нем стали складываться легенды. В обзорных статьях и рецензиях его стали именовать не иначе, как «человек, который сам себе система». Ли Страсберг, глава актерской студии, в одном из интервью заметил, что Беккер, к великому сожалению, никогда не посещал его занятий. Но если бы подобный случай представился, то он, Страсберг, сам выплатил бы Беккеру весьма значительный гонорар за посещение. Во всяком случае, предполагаемое применение Ричардом Беккером теории Станиславского о полном погружении в роль стало самым наглядным образцом обоснованности данной концепции. Ибо Ричард Беккер не просто изображал чесоточного или заику, нет, он в самом натуральном смысле был тем, кого представлял на сцене. О частной жизни Беккера было известно немногое. Он публично объявил о том, что для полной убедительности исполнения ему непременно требуется, чтобы меж публикой и представляемым им образом ни в коем случае не стояла назойливая тень его собственной личности. На заманчивое предложение Голливуда последовал вежливый, но весьма категоричный отказ, который в краткой заметке по этому поводу п р о к о м м е н т и р о в а л а искусство театра. Цельный сценический образ, что выстраивается б э к к е р о м по ту сторону магических огней рампы, без сомнения потускнел бы, превратившись в двухмерный на голливудском экране. Искусство Беккера, сказали бы мы, суть та квинтэссенция сценической правды и перевоплощения, что требует именно сценической обстановки для сохранения своей подлинности и чистоты. Можно даже сказать, что Ричард Беккер играет как бы в четырех измерениях, в отличие от недостигших его уровня современников, мастеровито играющих лишь в трех. и вряд ли кто сможет всерьез оспорить ту истину, что наблюдение за игрой Ричарда Беккера — суть почти религиозный опыт. Таким образом, следует лишь поздравить Ричарда Беккера с тем истинно театральным чутьем, что столь вовремя подсказало ему отвергнуть предложение киностудий. А затем последовали долгие годы создания целой обоймы окончательных вариантов ролей. полностью и с ч е р п а н ы для других актеров, обреченных играть их вслед за б э к к е р о м после того, как он выразил в них все, что только было возможно. И в течение всех этих лет Ричард Беккер последовательно становился то Гамлетом, проливая новый свет на фрейдистские трактовки Шекспира, то Нистовым южанином, фанатичным сторонником сегрегации, чья жена вдруг оказывается а к т и р о н к о й по происхождению, то лукавым и многогранным Марко Поло. то симпатяга й к о м и в о й жором, что вступает в борьбу с бездушем и беспринципностью, то безжалостным сводником, который движимый женоненавистничеством доходит до того, что склоняет к проституции родную сестру, то жестоким и несгибаемым политиком, умирающим от рака, старости и собственного жлобства. е И, наконец, самое скандальное из его ролей — Воссоздание, по пьесе Теннесси Уильямса, образа обезумевшего религиозного фанатика, которого собственные же противоречивые чувства толкают на зверское убийство невинной девушки. Когда актера Ричарда Беккера обнаружили в квартире натурщицы неподалеку от Граммерси Плейс, никто так и не смог добиться от него внятного объяснения, почему же он все-таки совершил это жуткое дело, грязное преступление. ибо Ричард Беккер впал в возвышенный тон библейского пророка, зычным глазом вещая о крови Агнца, проклятии Иезавели и вечном пламени погибели. Среди сотрудников хомисайда оказался новобранец, мальчишка, только-только принятый в группу захвата. И его неудержимо затошнило при виде забрызганных кровью стен крохотной кухоньки и нелепо втиснутого туда трупа. Потом ему совсем стало дурно. И его пришлось выводить из квартиры под руки. Буквально за считанные секунды до того, как оттуда вывели Ричарда Беккера, актёра. Судебный процесс превратился в одно сплошное расстройство для всех, кто когда-либо видел Ричарда Беккера на сцене. Присяжным даже не пришлось удаляться из зала на совещание, чтобы вынести очевидный вердикт. Сумасшествие. Да, действительно. Кто мог сказать, Кем был тот безумец, которого защите пришлось силой доставить к свидетельскому месту? Но, вне всякого сомнения, он уже не был Ричардом Беккером, актером. Для доктора Тедроу пациент в надзорной палате под номером 16 был предметом постоянного внимания. Добрый доктор никак не мог отделаться от воспоминаний о том, как одним превосходным вечером три года назад он сидел в портере театра Генри Миллера и восхищенно наблюдал за ловким и находчивым Ричардом Бекером, игравшим роль умозрительного пьяницы в гвозде того сезона комедии «Вовсе не жулик». Доктор Тедроу никак не мог выкинуть из головы весь облик и жесты актёра, который, казалось, настолько погрузился в систему, что на время трёх актов на самом деле стал разбитным, вечно что-то бормочущим, вороватым алкашом, любителем гранатов и, как Беккер торжественно изрёк со сцены, «флебустьерство в узких проливах». отделаться от мысли об этом загадочном и многогранном существе, что проживало множество жизней в надёжно обитой войлоком палате номер 16, нет, немыслимо. Поначалу находились бойкие репортеры, что раз за разом являлись взять у любезного доктора интервью, связанные, естественно, со случаем Беккера. Последнему из них, поскольку в дальнейшем доктор Тедроу вёл ограничения на сей вид гласности, он сообщил, Для человека, подобного Ричарду Бекеру, огромное значение имеет окружающее его общество. Он в высшей степени дитя своей эпохи. Собственно говоря, у него вообще нет индивидуальности. Все, что у него есть, — это поразительная способность отражать какие-то детали окружающего мира. Ричард Бекер — актер в истинном смысле слова. «Общество наделяет его личностью, дает ему взгляды, образ мыслей и даже внешность для существования. Лишите его всего этого, поместите в обитую войлоком палату, что нам, собственно, и пришлось сделать, и он начнет терять в с я к и е контакт ы с действительностью». «Насколько я понимаю, — осторожно вернул репортер, — б е й к е р теперь переживает одну за другой все свои роли. Так ли это, доктор Тедроу?» Доктор Чарльз Тедроу был, помимо всего прочего, наделен состраданием к своим пациентам, качеством, не столь часто свойственным психиатрам. Искренний гнев его, прорвавшийся сквозь заповеди о соблюдении врачебной тайны, был просто очевиден. Сейчас Ричард б е й к е р переживает то, что в терминах психиатрии можно было бы назвать «экзогенной галлюцинаторной регрессией». В поисках хоть какой-то реальности, там, в палате номер 16, он упорно концентрируется на системе присвоения сыгранных им на сцене персонажей. Насколько я могу судить по отчетам о постановках с его участием, он движется от самых последних к более ранним. И так все дальше и дальше к началу. Назойливый репортер задавал еще какие-то вопросы, высказывал все более поверхностные и фантасмагорические предположения, пока доктор Тедроу в е с ь м а резких тонах не завершил затянувшуюся беседу. Но теперь, сидя в своем тихом кабинете напротив Ричарда Бекера, доктор понимал, что ни одна самая буйная фантазия прилипчивого репортера не шла ни в какое сравнение с тем, что в действительности проделывал с собой Бекер. «Слышь, док!» Обратился к нему болтливый, расфуфыренный комивый жор, которого представлял теперь Ричард Беккер. «Ну и чего там новенького?» «Да, в общем-то, ничего особенного, т э д ответил т е д р о Таким Беккер был уже два месяца. Актер целиком погрузился в роль Теда Рогета, громогласного волокиты из пьесы Чаевского «Странник». До этого он шесть месяцев изображал Марка Пола, а ещё раньше — нервозного и недотёпистого плода кровосместительной связи из бокала тоски. «Эх, а я тут как раз припомнил одну прошмандовочку из... Блин, где же это было? А, да, в добром старом Кейси. Вот где это было. Эх, блин, вот была конфетка. Ты сам-то бывал в Кейси, а, док?» «Я там, помнится, п р и т о р г о в а л нейлоновыми колготками. А этих шмар только нейлоном помани. и е х е х е Чего я тебе расскажу, док?» Доктору с трудом верилось, что сидящий по ту сторону стола человек – всего-навсего актёр. Он и выглядел, и говорил в точности, как тот, кого он играл. Это и вправду был т о т д р о г е т Доктор Тедроу то и дело ловил себя на том, что совершенно серьезно подумывает выписать этого полного незнакомца, невесть как, забредшего в палату Ричарда Беккера. Доктор сидел и выслушивал рассказ про девчонку вот с такими вот агрегатами, которую Тед Рогет подцепил в Канзас-Сити и соблазнил нейлоновыми колготками. Доктор сидел, слушал все это, И думал о том, что какая бы е щ е правда не выяснилась о Ричарде Бекере, этом загадочном существе со множеством жизней и лиц, сейчас а к т е р был не более вменяем, чем в тот день, когда з в е р с к и прикончил ту девушку. Все 18 месяцев пребывания в больнице Беккер двигался в с е дальше и дальше назад по своей а к т е р с к о й карьере, заново проигрывая все роли, но намек ни на миг приходил хоть в какое-то соприкосновение с действительностью. И в этом бедственном положении Ричарда Бекера, в его странной болезни, доктору Чарльзу Тедроу виделось что-то своё, какие-то общие беды всех своих современников и множество неведомо как унаследованных ими болезней. Наконец он вернул Ричарда Бекера, вернее Теда Рогета, в уютный и безопасный мирок палаты номер 16. Два месяца спустя он снова его вызвал, и провел три весьма занятных часа в беседе о групповой психотерапии с Герром доктором Эрнстом Лебешем, действительным членом Мюнхенской академии медицины, практикующим врачом Венской психиатрической клиники. Спустя еще четыре месяца доктору Тедроу довелось познакомиться с угрюмым увольнем Джеки б и ш е ф о м несовершеннолетним преступником и героем «Улиц ночи». И спустя почти год Доктор Тедроу сидел у себя в кабинете напротив вонючего бродяги, неизлечимого алкаша, в конец опустившегося х а н е г и с мешками под глазами, который мог быть только тем обормотом из нежных мистерий первого триумфа Ричарда Беккера 24-летней давности. Доктор Тедроу до сих пор и понятия не имел, как может выглядеть сам Ричард Беккер без камуфляжа. Сейчас он до мозга костей был удолбанным старым забулдыгой. в глубокие морщины на физиономии которого намертво въелась грязь. «Мистер Беккер, мне очень надо с вами поговорить». В заплывших глазах старого бича тускло просвечивала безнадёжность. И ничего он не отвечал. «Выслушайте меня, Беккер. Если вы всё-таки где-то там, под этой личиной, если можете меня слышать, прошу вас, выслушайте. Мне очень нужно, чтобы вы хорошенько уяснили то, что я собираюсь сказать. Это крайне важно». С покрытых коркой губ Ханеги слетело какое-то жуткое нечеловеческое карканье. «Ба ухладь бы я х о т п о л с т а к а ш к а Дай выпить, док!» Доктор Тедроу подался вперёд и дрожащей рукой взял старого обормота за подбородок. Он крепко его держал, заглядывая в глаза этому полному незнакомцу. «А теперь слушайте меня, Беккер! Вы просто обязаны меня выслушать! Я просмотрел все подшивки!» «Насколько я понимаю, это ваша первая роль. Я просто не знаю, что будет дальше. Просто не представляю, какую форму примет синдром, когда вы используете все свои личины. Но если вы все-таки меня слышите, то должны понять, что, возможно, вступаете в решающий период вашей, именно в а ш е й жизни». с т а р е л к а ш облизнул запекшиеся губы. «Да послушайте же! Я правда хочу помочь вам, Беккер! Хочу хоть что-нибудь для вас сделать! Если бы вы появились, хоть и ненадолго, хоть на миг, мы могли бы установить контакт, сейчас или никогда!» Доктор Тедроу не договорил. Не было у него никакой возможности выяснить, что и как. Но стоило ему только, отпустив подбородок Ханыги, погрузиться в беспомощное молчание... Как вдруг в мерзкой физиономии Бича начались странные перемены. Черты его менялись, перетекая, будто расплавленный свинец. И на какой-то миг доктору явилось знакомое лицо. Глаза перестали быть налиты кровью и окружены синяками. В них засверкала осмысленность. — Это вроде страха, доктор, — произнёс Беккер. И добавил. — А теперь прощайте, — Затем проблески понимания в глазах померкли, лицо снова изменилось, и врач увидел перед собой в с ю ту же пустую физиономию подзаборного забулдыги. Тедро отправил жалкого старика обратно в палату номер 16 а а немного позже попросил одного из санитаров сходить за бутылкой муската. Страх так и трещал по телефонному проводу. — Ну, говорите же, говорите, что там ещё стряслось! — Я... О, Господи! — Не могу я, доктор Тедров. Вы вы лучше сами приезжайте и посмотрите. Тут Да что же это, господи? Что там такое? Немедленно прекратите истерику, Уилсон, и объясните мне наконец толком, что же там чёрт возьми происходит? Тут этот номер 16-й. Это просто Я буду через 20 минут. А пока проследите, чтобы в палату никто не входил. Вам ясно, Уилсон? Вы хорошо меня поняли? Да, сэр. Конечно, сэр. «Ну, конечно! Ох ты, Господи! Только, Бога ради, скорее, сэр!» к о л ь ц о н ы под брюками задрались до колен. т е д р о не обращая внимания на неудобства, бешено давил на газ. В лобовом стекле мелькали полуношные дороги, а зловещий мрак, сквозь который доктор гнал машину, казался наваждением самого дьявола. Когда Тедру наконец вывернул на подъездную аллею, привратник чуть ли не судорожно рванул на себя железный шлагбаум. Пикап зарылся было колёсами в гравий, а потом осколки полетели широким веером, когда он стремительно рванул вперёд. Стоило машине, пронзительно взвизнув тормозами, остановиться у больничного корпуса, как входная дверь настежь распахнулась, и старший служитель Уилсон опрометью сбежал по ступенькам. «С «Сюда! С Сюда, докторте! Прочь с дороги, балбес! Я и сам знаю, куда!» Тедро оттолкнул Уилсона и, прыгая через две ступеньки, устремился в здание. «Это... это началось около часа назад. Мы сперва даже не поняли, что происходит. Мы... и вы сразу же мне не позвонили, осёл! Но мы подумали... мы подумали, это у него очередная стадия. Уж вы-то знаете, как он...» Тедро возмущённо фыркнул и на ходу скинул пальто. Стремительная походка он направлялся в ту часть больницы, где располагались надзорные палаты. Распахнув тяжеленную стеклянную дверь, что вела в крыло надзорных палат, Тедроу впервые услышал вопль. Вопле, мучительном и молящем, вопрошающем о чем-то неизъяснимом и безнадежно потерянном трепете голоса, доктору Тедроу слышались все звуки страха, что когда-либо вырывались из горла любого из обитателей этой вселенной. И куда больше того. В этом вопле каждому слышался собственный голос. Каждому казалось, что то рыдает и тоскует его собственная душа. Тоскует и рыдает о чем-то неведомом. И крик повторился. «Свет! Дайте свет!» Другая жизнь. Другой голос. Другой мир. Бессмысленная и зловещая мольба, что доносится откуда-то из пыльного угла далекой Вселенной и повисающая там в безвременье. т р е п е щ у щ и е в безысходной и беспросветной муке. Мириады слепых и усталых, чужих и поддельных голосов, слитые в единый вопль, все вековечные печали и горести, утраты и страдания, какие только когда-либо ведомы были человеку. Всё, всё это звучало там, там, в этом вопле. Казалось, всё благо мира взрезано бритвой и оставлено в дерьме истекать золотистой влагой. Вот брошенный мамой зверёныш, пожираемый хищной птицей. Вот сотни детей, ч е и кишки наматываются на стальные гусеницы танков. Вот славный парнишка, сжимающий в окровавленных руках собственные лёгкие. Там были душа и боль. Боль и душа. И там было само существо жизни, что угасало без света надежды и поддержки. «Свет! Дайте же свет!» Тедроу бросился к двери и одёрнул шпингалета наблюдательного окошка. Долгое-долгое, бесконечно долгое, безмолвное мгновение он смотрел и смотрел, как вопль снова и снова сотрясает воздух, отчётливо и невесомо выплёскиваясь в пустоту. Тедроу смотрел и чувствовал, как железная волна кошмара давит его собственный крик страха и отчаяния. Потом доктор отпрянул от окошка и застыл, прижавшись взмокшей спиной к стене. а перед глазами его непрерывно и неотступно пылал последний облик Ричарда Беккера, последний из всех, какой кому-либо довелось видеть. Негромкие всхлипы доктора Тедро заставили остальных служителей остановиться. Все они молча стояли в коридоре, всё ещё слыша то непередаваемое эхо, что разносилось всё дальше и дальше по таким же коридорам их памяти, разносилось, оставаясь там навечно. «Свет! Хоть немного света!» Наугадно ш а р и в шпингалет, Тедроу наглухо закрыл наблюдательное окошко. И руки его бессильно повисли. А тем временем в палате номер шестнадцать Ричард Беккер... п р е ж а в ш и с ь спиной к мягкой войлочной обивке, выглядывал за дверь, выглядывал в коридор, в мир, выглядывал беспрестанно, выглядывал таким, каким сюда и пришёл. Безликий, от лба и до подворотка, пустая, голая, абсолютно ровная поверхность. Пустой, безязыкий, лишённый возможности воспринять и облик, и звук, и запах. Безликое и бессодержательное существо, которое всесильный бог не удосужился одарить способностью отражать этот мир. Его система больше не действовала. Ричард Беккер, актер, сыграл свою последнюю роль и теперь ушел прочь, забрав с собой Ричарда Беккера человека. Человека, что на собственной доле познал все виды. Все обличья. Все звуки страха. Харлан Эллисон. Все звуки страха. Рассказ читал Олег Булдаков.